41. -е. Гуру. Тонкая материя низшей дуады, то есть четвертого и пятого принципов человека, имеет определенный состав в зависимости от его склонностей, привычек, мыслей и чувств. Чем чище совершеннее человек, тем тоньше и разреженнее это материя. Чем чувственнее, ниже и грубее, тем плотнее и отемненнее. Тонкое тело у всех, но состав его очень различен. По характеру этого состава каждое тело соответствует и влечется к родственному ему по этому составу слоям пространства, и в них пребывает. Задача ученика — разрядить и утончить свое тонкое тело и создать естественное, уже заслуженное притяжение к высшим слоям надземного мира. можно почти безошибочно представить себе, зная характер и склонности данного лица, каким именно сферам он будет притянут. Правда, притяжение к низшим сферам обычно сопровождается противоборством против этого притяжения стороны всего лучшего, что есть в человеке. И если оно достаточно сильно, то лучшее побеждает. Люди должны знать неизбежные и часто неодолимые следствия своих мыслей, чувств и поступков, ибо все они либо утончают и очищают, либо огрубляют их тонкое тело.